16.34 Летать в австралии легко и просто. В реальности тянет вниз земное притяжение и сносит ветер. Держись я в воздухе исключительно за счет крыльев, тотчас плюхнулся бы в воду. Но одной из составляющих доставшегося мне от школы чернопламенных терний аргумента было заклинание полета. Поэтому падения не случилось, и я уверенно набрал высоту. Даже собранную в ядро небесную силу не задействовал. Хватало и дополнительно втягиваемой в себя извне энергии. Лечу. Набрав высоту, я поймал крыльями восходящий поток воздуха и начал закладывать широкий круг. Кое-где в городе светились окна и фонари. Но сейчас всем моим вниманием завладело обиталище барона. Сосредоточился на обретении гармонии с небом. И вскоре, куда отчетливее прежнего, уловил доносившиеся снизу магические искажения, а затем различил накрывший территорию усадьбы купол призрачного сияния. Из темноты вынырнул и полетел рядом ковер-самолет. Волод с трудом удерживал его в воздухе, поскольку вес шести человек в купе со здоровенным бревном был для полетов, если непредельным, то весьма близким к тому. «Не тяни!» — донесся до меня мысленный возглас аспиранта, и я чуть наклонил корпус. Начал, нарезая круги, неспешно сбрасывать высоту. Виток, виток, виток и вижу. В какой-то момент купол перестал расплываться в призрачное марево, и я разглядел сеть силовых линий. По бокам их пересечения были частыми-частыми, а вот ближе к верхушке купола ячейки делались достаточно крупными, чтобы в них мог протиснуться человек если вдруг какому-то безумцу пришло бы в голову нырнуть рыбкой с высоты в 15 сожжений над уровнем земли. Мне пришло. Мне пришлось. Резким взмахом подправив траекторию своего движения и дополнительно ускорившись, я сложил крылья, вытянул перед собой руки и сорвался в крутой пике. Попал точно в ячейку и даже уловил колючий жар сигнальных чар, но силовых линий не зацепил и тревоги не вызвал. В полнейшей тишине камнем рухнул вниз. «Крылья ночи!» За спиной распахнулись полотнища мрака, и я завис. Распластался в двух пятях над землей. Точнее, над водой. Подо мной раскинулся прудик, в котором сейчас не плавало ни одного карася. Ни кстати промелькнула дурацкая мыслишка, будто взбеленился барон из-за подохших после моего плевка рыбешек. Но сосредоточился на деле и тотчас выкинул ее из головы. В одной из комнат пристроя для слуг горел свет. И еще осветилось окно на втором этаже особняка. Его рама была распахнута. И, судя по изредка вырывавшемуся на улицу табачному дыму, кто-то стоял там и курил. Меня не заметили. Захотелось рассмеяться. Едва сдержался. Я... я... я... я невидим. Но нет, конечно же нет. Меня просто укрыл ночной мрак. «Гори во дворе фонари, и все могло бы сложиться совсем иначе». Легким напряжением воли я толкнул себя по направлению к дому. Заскользил сначала над водой, а потом и над землей. Достиг особняка и прижался к нему. А когда из окна перестал вырываться табачный дым, вскарабкался на второй этаж, не произведя ни магических искажений, ни шума. Черные острые когти цеплялись за малейшие неровности каменной кладки а мускулы магической брони самым существенным образом повысили мою силу и выносливость. Подобрался к окну, нисколько не запыхавшись. Замерев, я прислушался к доносившимся из комнаты возгласом и понял, что внутри спорят сразу несколько человек. При этом, судя по явственным силовым искажениям, самое меньшее один из них был тайнознацем. Возмущение собственного ядра я гасил достаточно уверенно и оказаться обнаруженным нисколько не опасался. Поэтому с атакой торопиться не стал и для начала поднялся под самую крышу, а там, подобно нетопырё, свесился вниз головой и осторожно заглянул в окно. К моей несказанной радости аспирантов внутри не обнаружилось. Единственным тайным знатцем среди троицы спорщиков оказался слабосилок-адепт. При этом фанил вовсе не он. Уловленные мной искажения производили многочисленные амулеты барона. Ну точно, неспроста же я его в прошлый раз поначалу с тайнознацем спутал. Третьим за круглым столом был обычный ухарь. Но обычным он был только в плане отсутствия колдовского дара. А так едва ли на заречной стороне могла набраться даже спиток тех, кто рискнул бы орать на барона в его собственном доме. «При ином раскладе я бы точно попытался решить дело одним единственным ударом и метнул бы в окно кровавый гарпун или даже силовой серп, а так чуть приподнялся и какое-то время провисел на стене, пытаясь разобраться в назначении артефактов барона. Увы, пусть и улавливал создаваемые теми возмущения, характер их мне ничего не говорил». Может, уже и сталкивался с чем-то подобным раньше. Но сейчас искажения накладывались друг на друга и превращались в невнятную мешанину, не сказать кашу. Единственное, удалось отметить некоторую схожесть с характерными силовыми подрагиваниями амулетов для отражения пуль. Поэтому после недолгих раздумий я решил от дистанционных атак воздержаться. За дверью наверняка караулит охрана. Не достану барона самым первым ударом, и он либо удерет либо телохранители вломятся внутрь и свяжут меня боем. А дальше подоспеют аспиранты. Еще самую малость приподнявшись, я резко подался вниз и рывком закинул себя в комнату с таким расчетом, чтобы долететь до стола и обрушиться на спину за правил стороны. Но вспышка уже тянулся к барону своими когтистыми лапами, когда воздух вспух яростным оранжевым цветком, и мой стремительный рывок перешел в нелепый кульбит. «Назад!» В самый последний миг я успел прикрыться крыльями, и вспышка лишь отбросила к стене, полностью спалив кожистые перепонки и оголив перевитые дымящимися жилами кости. И это еще повезло! Ухарь разлетелся по комнате комьями обугленного мяса. Массивный стол разметала кучей горящих щепок, а сидевший на другой его стороне адепт, хоть и сотворил отторжение, не просто слетел со стула, но и загорелся. При этом амулеты заправил за речной стороны, оказались подогнаны друг другу из рук вон плохо. Сработавший артефакт резким выбросом небесной силы вышиб энергию из остальных, и барон в раз лишился всей своей магической защиты. Ему бы броситься на утек, но нет. Оглянулся на попытавшегося избавиться от горячей одежды адепта. И я совладал с головокружением, уселся на полу, резким движением расправил обгоревшее крыло с таким расчетом, чтобы заостренная на конце кость дымящимся копьем ударила в грудь барона. И попал! Сломал ребра, пронзил сердце, выдавил из спины окровавленным шипом. С грохотом распахнулась дверь. Но прикрываться завесом мрака я начал еще даже прежде, чем вскочил с пола. И благодаря этому, ударивший из коридора огненный луч, не прожег во мне сквозную дыру. Магический барьер встретил атакующий аркан и на краткий миг поглотил его. Я как раз успел обратиться к последнему из своих аргументов и вышвырнул себя в окно. «Лечу!» Жгучая мощь боевых чар разметала чернильную завесу. Атакующее заклинание вырвалось из дома вслед за мной и зацепило ноги, начисто спалив чешую. Магическая плоть вспухла и разлетелась зловонными брызгами. А когда я рухнул в декоративный пруд, огненный луч незамедлительно скользнул вниз. Он легко распорол створки ворот, побежал по земле, плавя брусчатку и погас! Стоило лишь оглушительно громыхнуть сначала у реки, а затем и в небе. Окутанный бесцветным сиянием защитной сферы ковер самолет прорвался через накрывшую усадьбу купол, и от него, к распахнутому окну особняка, метнулся сразу пяток атакующих чар. Все огненные репье рванули еще на подлете. В комнату ворвался лишь костяной шар Дарьяна. И пусть при этом он окутался чудящим пламенем и лишился всей своей багряной составляющей, но чего-чего, а крови внутри было с избытком. Поскольку обратным движением крыла я разорвал торс барона едва ли не надвое. В доме замигали короткие злые вспышки. На подоконник выбрались колючие серые побеги. Костяные тернии начали заплетать оконный проем. И ковер-самолет снизился, чтобы садить четырех седаков. Дальше он без промедления взмыл обратно воздух. А вдобавок к этому окутался оранжевой дымкой обжигающей ауры. И предосторожность это лишней отнюдь не оказалась. На улицу загрохотали частые выстрелы. Не смолкли они даже после того, как Абан один за другим швырнул за ограду два огненных репья. Дарьян принялся напитывать энергией свой костяной аркан. Вьюны Качан встретили взрывными чарами, выскочивших из крыла для слуг охранников. И только Волод неподвижно замер с раскинутыми стороны руками. Я уселся посреди прудика, гаркнул. «Уходим!» И вдруг обратил внимание на вспыхнувшую прямо надо мной секцию защитного купола в сторону. Крылья больше ни на что не годились, так что выбросил себя из воды непосредственно аргументом а миг спустя в декоративный пруд будто комета врезалась. Ударная волна шибанула комья спевшейся грязи и ошпарила, отбросила и заставила кубарем покатиться по газону, но уцелел: ковер самолет пошел на новый круг. И вынырнувший из сторожки превратник излочился перехватить его ударным арканом. Жгучая аура расплескалась оранжевыми брызгами и лишь частично ослабила атаку. Кабана ошибла на землю, а шута Горохового тотчас накрыла сразу двумя разрывами боевых чар. Сдерживаться в юн и качан не стали. Человек барона вспыхнул, как спичка. Голод, наконец, отмер, наставил руку на дом, и где-то внутри громыхнул мощный взрыв. Часть стены вывалилась наружу и одновременно перестал давить своими искажениями защитный купол. Просто взял и погас. Йорж бросил кавер самолет вниз. И в этот миг в дыму пролома мигнула вспышка. К волоту метнулся сгусток темного пламени. Его стремительный росчерк легко пробил бесцветное сияние магического щита. Покасательно зацепил спину начавшего сгибаться аспиранта и унесся дальше. Прожег в ограде сквозную дыру. Волод упал ничком, а когда из пролома к нему скользнуло огненное щупальце, я раскрутил по оправе сгусток небесной силы и метнул в проявление вражеских чар фиолетово-черный серп. Разрубленная надвое магическая конечность расплескалась огнем. Попавшие под удар кусты полыхнули. Во дворе стало светло, как днем. Вьюн и Качан уложили на ковер самолет кабана и метнулись к аспиранту. А я сотворил взрывной шар, ухнув в него едва ли не половину всей оставшейся в ядре энергии. Выстрелил взрывным арканом в задымлённый пролом и оказался совершенно не готов к тому, что затянувшие окно костяные тернии вдруг прогорят в прах и на улицу из дома вырвется с десяток огненных духов. Чёрт! Нацелившийся в меня сгусток злобы и оранжа я чисто инстинктивно встретил выставленным вперед крылом. Напоровшийся на острую кость, призрак взорвался, окончательно разметав кости и сухожилия обгоревшей конечности. А вот в юну так не повезло. Одна из магических гадин дотянулась до него, и босика окутала жгучее пламя. Правда, он тут же взвыл благим матом и сам себя погасил. Но из боя выбыл окончательно и бесповоротно, поскольку магический доспех защитил только корпус и руки, а вот ноги и голову серьезно опалило. Дарьян стиснул кулаки, и остальных призраков в миг вышвырнуло из нашей реальности. А наполнявшая их сила впустую пролилась жидким огнем на землю. Качан ухватил волота под руки и заволок на ковер самолет. Туда же уже повалился ивьюн. А дальше взмывшие в воздух магические буркала вперили свои огненные взоры в затянутый дымом пролом в стене. Там что-то вспыхнуло, и разгоревшийся пожар подарил нам мимолетную передышку. Дарьян метнулся к парням и на бегу крикнул: Серый! Валите! отмахнулся я и отправил очередной взрывной шар в окно второго этажа. А стоило лишь ковру самолету перелететь через ограду, заложить крутой вираж и помчаться к реке, перебросил себя крыльями ночи через крышу дома в надежде рухнуть в воду где-нибудь неподалеку от яхты, вверх и сразу вниз. Не долетев, я со всего маху грохнулся на крышу особняка. «Если бы не остатки магической брони, точно бы не сосчитал костей!» А так даже с черепицы не соскользнул, зацепился за нее когтями. Тотчас подобрался и рванул по скату. А когда позади мелькнула огненная щупальца, оттолкнулся от конька и кинул себя вперед, вложив в рывок весь остаток небесной силы и даже немного сверх того «Лечу!» И вновь не достал до яхты. Рухнул в реку всажение от нее. С головой ушел под воду, и вес магической плоти сразу потянул на дно. Но мускулатура торса в схватке нисколько не пострадала. И несколькими мощными грибками я заставил себя выплыть на поверхность. А там кто-то бросил конец каната. Вцепился, влез по нему на борт. С верхнего этажа особняка барона в яхту ударил огненный луч. Но его отклонила линза ажурного оранжа, и чаров пустую вскипятили воду. Качан перебил якорный канат, Яхта начала сносить стремнина, а следом заскочивший в настройку Дарьян запустил магический движитель, и мы резко поменяли курс. Уже даже начали подниматься воздух, когда чуть ниже по течению вверх взметнулся столб пара и кипятка. «Прочь!» «Йорш!» — рявкнул книжник, выскакивая обратно. «Держи курс! Куда?» «Прямо!» В догонку нам метнулись оранжевые розчерки, и я крикнул «Щиты!» Прикрывшая корму яхты, непрозрачная полусфера затряслась от попаданий и начала распадаться. Но Огнич тотчас оказался рядом с Агной и принялся вливать в ее защитный аркан собственную небесную силу. Разница в аспектах существенным образом снижала эффективность такой поддержки. Но хоть барьер и заискрил, очередную серию ударов он все же остановил и при этом не развалился. «Тогда, не прекращая тянуть в себя небесную силу, я обратил свое внимание на раненых». Кабан захлебывался кашлем и плевался кровавой пеной. Но основной удар принял на себя его магический доспех, и уволень отделался переломами. Стоило только подскочить к нему Дарьяну, и Крепыш в раз перестал биться в судорогах. Правда, тут же задергался снова, когда начали принимать прежнюю форму, смятые вражеским арканом ребра. Волод лежал ничком. Его спину от поясницы и до лопаток Прочертил долинный глубокий ожог, чернявший обугленной плотью и белевший костями. Но Качан уверил меня — дышит! Аспиранту я ничем помочь не мог и перешел к опаленному взрывам огненного духа в юну, который скорчился на палубе и скрипел зубами от боли. Пусть мой опыт целительства и касался в первую очередь избавления от порчи, но облегчать страдания пациентов я умел. И потому снизить чувствительность босика прямым воздействием на его дух не составило никакого труда. «Ну ни хрена себе, плевая дельца!» — выдал Огнич, когда река осталась позади, и яхта полетела над крышами домов. На него никто и не взглянул даже. Тем более, что из настройки высунулся Ёрш. «Куда лететь? Правь на холм!» — отозвался я. Качен отвлекся от волота и спросил. «Даря, как он?» Книжник шумно выдохнул и после недолгой заминки отозвался: «Порядок. жить будет. Красный, как вареный рак в тоже покуда помирать не собирался. А вот ожог волота выглядел хуже некуда, да и сам он в сознание так и не пришел. Поэтому я крикнул: ёж знаешь клуб по тенью огню древа? Тут не знал. Пришлось перебираться на нос яхты и тянуть за собой в юна, напряженно пялиться на темной крыше домов. «Ладно, хоть еще приметил громаду монастыря пепельных врат и сообразил, что сейчас мы пересекаем Нагорную». «Лети над улицей!» – скомандовал я. «И снижайся понемногу!» Подошел Огнич, буркнул. «И зачем нам в этот клуб?» Я и сам до конца не был уверен, что из моей затеи выйдет толк. Но сомнений выказывать не стал и лишь фыркнул в ответ. «Есть целители под рукой?» «Нет, ну так не мешай!» К этому времени кабан перестал давиться кровавой пеной и задышал размеренно и ровно. Дарьян оставил его и присоединился к Ершу. На пару они опустили летучий корабль посреди Каштанового бульвара, не зацепив при этом соседних домов и не воткнув киль в мостовую. «Потерпи», — сказал я в Юну, отпускай в руку. «Мать!» — взвыл басяк «Надо было алхимией закупиться!» Задним умом все крепки. Буркнул я и спрыгнул на брусчатку. Уже в падении притормозил себя магией, но и так приземление отозвалось болью во всем теле. Чуть на колени не завалился. С трудом устояв на ногах, взбежал на крыльцо и заколотил кулаком в дверь. «Открывайте!» Как ни странно, но ответ прозвучал незамедлительно. Не иначе ночного сторожа разбудило приземление летучего корабля. «Кого там мне легкое принесла?» «Это брат Серый!» Привычно уже представился я. «Позови ночи мира! Живо!» Ассистент профессора Чернояра мог еще не вернуться в город. Но после недолгой паузы к своему величайшему облегчению услышал. «Жди!» Пару минут спустя распахнулась дверь, и наружу в одном из подням высунулся на чимир. «Ну?» Зло рыкнул он на меня. «Да, она здесь!» Огорошил я его неожиданным вопросом. «И что с...» Дослушивать аспиранта я не стал. Развернулся и крикнул. «Спускайте их!» «Какого черта серый?» Охнул начемир, только сейчас разглядев остатки моего обгорелого крыла. «Тебя дракон пожевал?» Да ну зови, нам целитель нужен тебе тут не лечебница. Йорш спустил на ковре самолете волота и кабана. Вьюн слез по веревочной лестнице самостоятельно. нестерпимо завоняло горелой плотью и иначечимир зажал нос пальцами. Пропусти уже их. Донесся до нас раздраженный женский голос и аспирант подался назад, махнул рукой. давайте. В прихожей раненых мариновать не стали и позволили ковру самолету залететь в общий зал. Кабан сразу перебрался на диванчик, улегся на него и просипел. «Меня напоследок оставьте!» Вьюн протопал прямиком к фонтанчику и нырнул головой в воду. Только Волод так и остался недвижим. Затянувшая пояс домашнего халата Дана присела к нему и скомандовала. «Свет!» На мир сотворил сгусток оранжевого пламени, и тени вмиг расползлись по углам. После аспирант недобро уставился на меня и напомнил. «Ты еще по старым долгам не рассчитался, поэтому лечение только за наличный расчет, понял?» В дверях появился огнич, и я скомандовал фургонщику. «Вещи мои принеси», а когда тот сбегал на улицу и вернулся обратно, попросил. «Яхту без присмотра не оставляйте». Затем уточнил у ночимира величину своих обязательств перед школой. Затребовал чернилую ручку и, устроив чековую книжку на стойке буфета, вписал на верхний листок сумму в 1900 целковых, вырвал его и протянул аспиранту. «Предлагаешь чек у тебя взять?» – округлил глаза на чемир. «Почему нет?» – удивился я. «Деньги на счете есть. А если даже вам по нему не заплатят, откажетесь от своих обязательств передо мной. Еще и в выигрыше останетесь, разве нет?» Аспирант принял чек, признав, допустим. Представительство школы понемногу просыпалось. Прибежали какие-то околиты, переложили волота на диван. Одни принялись выполнять распоряжение данные, другие занялись кабаном и вьяном. «Тут поверхностные ожоги!» Первым отозвался паренек, которому поручили осмотреть босика. Глаза и слизисты не пострадали. «Достаточно будет малого небесного омовения!» Немногим дольше провозился с кабаном и его коллега. Были раздроблены ребра и порвана правая легкая, но кости сосуда уже восстановили. Остается просто подстегнуть регенерацию. На задумался. «Это потянет на 120 целковых», — решил он и обратился к девушке. «Да она...» «Сложный случай», — та. «Не наш профиль. Придется заливать его алхимией». «Счет за лечение какой выставлять?» «Да отстань ты, не до тебя!» 500 Тысячу?» И не подумала ставить ее в покой на Чемир. Дана закатила глаза, но она сей раз отмахиваться не стала и сказала. «Внутренние органы не задеты. Спазм Абриса снимем сами, поэтому уложимся и в 300 «Итого того 420 целковых». Подбил общую сумму на Чемир и развел руками. «Ну и...» «Да берите в залог летучий корабль», — предложил я. «Не расплатимся завтра до полудня. Яхта останется вам». «По рукам!» — сразу согласился аспирант. «Перегоняйте его в сад и приступим». У Ерша аж глаза на лоб полезли. Он побежал вслед за мной в входной двери и зашипел на ухо. «Серый, ты чего творишь? Полтысячи мы хоть прямо сейчас соберем!» «420 целковых я был способен заплатить и самолично, равно как мог оставить в залог кавер самолет поэтому лишь усмехнулся. «Вот завтра утром мы заплатим. Так хоть деньги за стоянку в саду не сдерут. Надо же яхту куда-то приткнуть, так?» Йорш хохотнул. и точно!» Карауливших яхту Дарьяна и Агну известие о том, что ранеными займутся целители, заметно успокоило. А вот огнично морщил лоб. «А кто за лечение платить будет?» «На всех раскидаем», — решил Йорш. «Нечестно так-то!» — возмутился фургонщик. «А если б тебя зацепило?» «Но не зацепило же!» «Конократ, да ты вообще на яхте сидел! Где сказали, там и сидел!» «Хватит уже!» — не выдержал я. «Дарьян, взлетаем!» «Что хватит-то?» — надулся фургонщик. Агна укоризненно взглянула на него и попросила. «Не мелочись, Огнич!» Тот пробурчал в ответ нечто маловразумительное, но скандалить перестал и хмуро уставился на меня. «Долго в таком виде разгуливать собираешься? Того и гляди, демоноборцев кликнут!» «Я и в самом деле выглядела хорошенько поджаренным отродьем, но избавляться от остатков магической брони повременил. И правильно сделал, поскольку перелет в сад представительства школы оказался для нашей команды испытанием не из простых. Сначала едва с крыши разминулись, затем на посадке чуть днище, а незамеченное в темноте дерево не пропороли. Но приземлились, и тогда я стал, морщась от боли, развеивать защитные чары». Поврежденная огненными арканами охранников барона магическая плоть начала не развеиваться даже, а попросту отваливаться от меня пластами. «Мы дело хоть сделали?» — спросил Огнич. «Порядок», — подтвердил я и оглядел себя, но ни синяков, ни ожогов не заметил. Переоделся, поднялся из кубрика и уточнил. «Дарьян, заряда накопителя хватит до утра тут провисеть?» «Даже до полудня хватит». «Тогда пойдемте». На сей раз сигать за борт я не стал, и наравне со всеми спустился по веревочной лестнице. Нас запустили через заднюю дверь. Качана с вином, мы застали распивающими какое-то крепкое пойло. Здесь еще и наливают, объявил босяк, от ожогов которого не осталось и следа. Правда, за отдельный счет. Дерут три шкуры жлабы! Пожаловался кабан, который держался все так же скованно, но больше не отлеживался на диванчике, а развалился в кресле. Да и пофигу! Махнул рукой качан Можем себе позволить. И глянул на меня. Ведь можем же, Серый. Ха, да хоть под завязку залитесь, не обедняйте! фыркнул я. В Вьюн передвинул ершу бутылку бренди и свою рюмку, после чего встал из-за стола и предупредил: Пойду переоденусь. В приличном обществе находиться в его обгорелых лохмотьях и впрям не стоило. Пусть даже сейчас на это всем, даже дворяночки огни, и было ровным счетом наплевать еще б кабана заставить умыться на к черту нестерпимо захотелось приложиться к горлышку я не без труда переборол этот позыв и двинулся к столу на котором так и продолжали латать волото обгорелые остатки одежды с его торса попросту срезали но хоть о страшной обугленной ране на спине теперь напоминала лишь полоса розовой кожи дышал аспирант по-прежнему неровно серый прохрипел он дело сделали! «Да, порядок!» – успокоил я его. Дана нахмурилась и потребовала. «Не отвлекайся, работаем!» Она положила ладони на лопатки раненого аспиранта. Я потянул сторонку ночамира. «Сильно его!» «Сильно!» – кивнул тот, задумчиво потеряв рубец на щеке. Но ядро не лопнуло и узлы не порвало. А спазм абриса Дана уже к утру снимет. Аспирант оглянулся и, понизив голос, спросил. «Ты же понимаешь, что тут работы далеко не на три сотни!» «А на сколько? уточнил я столь же негромко. «Если напрямую ей, то и сотни хватит. Сойдемся на пяти сотнях для ровного счета. Утром заплатим», — сказал я. Достал кошелек и отсчитал восемь червонцев. «А теперь извини». «Вы кого порешили-то?» Уже в спину мне задал начемер бестактный, в общем-то, вопрос. «В газетах прочитаешь». Отшутился я, но без расспросов в любом случае не обошлось. Просто дальше на меня носили парни, успевшие допить одну бутылку и заказать у сонного буфетчика следующую. Обстановка бывшего клуба пришлась им по душе, и до утра они никуда уходить отсюда определенно не собирались. Я наскоро ввел их в курс дела и сразу засобирался. Дарьян тоже поднялся из кресла, только проделал он это со столь видимой неохотой, что мне и в голову не пришло тащить книжника с собой. «Сиди!» — отмахнулся я. «Я быстро!» «Надо ли говорить, что быстро?» «Не получилось!»